причины геополитики. Разумеется, далеко не все государственные и общественные деятели Запада были социалистами. Но и у них был свой интерес в том, чтобы сформировать самый чёрный образ Российской империи тупой, средневековой, зверски жестокой. Такой же отвратительный образ русского народа тупого, замордованного, грязного, вечного пьяного. Как и зачем формировался образ В последнее время пишут много, хотя бы в ярких талантливых книгах Мединского. Слишком уж активным конкурентом для Запада стала Россия, и экономическим конкурентом, и геополитическим. Страхом перед территориальным расширением России просто пронизаны многие сочинения классиков британского колониализма. В работе разведки и политической пропаганды против возможного вторжения Российской империи в Индию посвящены рассказы и один из романов Киплинга. А тут такой подарок Противостоим не просто конкуренту, а империи зла, страшной России, в которой тысячами убивают ни в чём не повинных людей. Формировался и образ защитника Российской империи, грубого солдафона, тупого и преступного типа, готового на всё ради исполнения воли начальства. С таким завоевать это не просто исполнение воли начальства, не акт коллективного эгоизма, а своего рода борьба добра со злом. Приятно быть воином добра, окружая свою империю за счёт чудовищных русских.